Он прикрыл глаза, тепло стало приятным и ласковым, как тепло из ростцовой печки детства, что стояло посреди свежебеленной кухни, чьи резные окна выходили в заснеженный сад. Утром он прислонялся сбоку печки щекой и стоял на одной ноге с закрытыми глазами. Чтобы не видеть укоризненного взгляда деда, продолжая урывками досматривать прерванный сон. Дед делал вид, что сердится, чиркая спичками под пахнущими смолой лучинами, и когда они вспыхивали, запах становился общим, заполняя на несколько минут весь дом. Иногда в этом приятном домашнем тепле появлялся другой запах холодного хлеба из холчевой котомки, возвратившегося с охоты деда. Он протягивал ломать, говорил, — это тебе от зайца. Зайца ели на следующий день. Ночек знал, едят зайца, хотя дед тайком обдирал зверька в сарае, подвесив за задние лапки к березовой жерде у потолка, на которой висели заготовленные летом веники. Тайна жила в их взглядах за обеденным столом, его во взгляде весьма довольного собой лобастого гончака Карая. Она соединяла всех, у нее был запах, тайна пахла обманом. Мальчик не знал, он маленький, и его берегут от жестокости жизни. Обидевшись на взрослых, Вадим относил хлеб к Караю, чтобы замкнуть порочный круг. Но ночью... Слушая покаянные молитвы деда, подвергался другим сомнениям. Дед представлялся ему смущенным, растерянным. Тогда становилось жалко и деда, и зайца. Прощение приходило под трогающую душу отчин наш. Хорошо засыпать при молитве, приятно прощать кающихся. И все-таки... Чтобы быть сытым, надо убить зайца. Чтобы стать свободным, надо убить в себе жалость или хотя бы распрощаться с ней на время. Задумчивая улыбка на лице бригадира окончательно вывела Шершавого из себя. Он выбросил свой последний козырь. — Ты-то, дьяк, а? Капитон вытянул в сторону вора палец. — Скажи словцо за правое дело ведь кинет нас за всю малину враг народа и предатель социалистического отечества я этому борману палец уже целил в грудь ольховского не не ни не самую малости не верю вот я такой работать так работать а пить так похмеляться вежливо подсказал соломон маркович Зэки захохотали, но капитона это не смутило, и он попробовал еще разок. «Дяк, ну ты-то что, ни нашим, ни вашим? Тебе так не годится?» Вор зевнул в лицо шершавому, потянувшись, сказал. «Никудах ты, капитоша! Моя бригада на золотинке, здесь о свой бугор имеется». Капитан понял, проиграл. Сразу сник, потерялся, как собака под палкой, заискивающий кивнул упорову. — Все на вас сошлось, Вадим Сергеевич, решайте. Бригадир развернулся к остальным зэкам, сжимая в руке кепку-восьмиклинку, поставил точку. Норма не отменяется. В нее не входит то, что вы намыли здесь языками. Мы решили с вами стать свободными, а не пьяными. — Выходной обещал, Сергеич! — Не придумывай. Кто обещал, с тем отдыхай. — Ян Салич, забирай пойло. Пусть они зальют его в свою пролетарскую требуху, а нам отдадут запчасти. — Мне нужен помощник. — Ольховский повернул к бригадиру флегматичный взгляд. Может сойти даже Соломон Маркович. Слыхал, Упоров повернулся к Волкову, успев подумать. «Если спросит разрешение у дьяка, прогоню». Но голос тут же начал складывать бутылки в мешок. И тогда, подумав, Упоров сказал. «Солонину тоже заберите, мы потерпим». Запчасти должны быть отданы по списку. Пусть не мудрят, иначе ими займется Никанор Евста Афьевич. Дьяк усмехнулся, но не произнес ни слова, спрятав свое отношение к сказанному в резких складках, чуть глубже обозначившихся на лбу. — Они знают! — Ян Салич стоял понурый, как старая нерабочая лошадь. Голос захлестнул петлю на горловине котомки, кинул груз за спину, успев мягко подсесть именно в тот момент, когда котомка коснулась его парусиновой куртки, а потом пошел, не оглядываясь, на провожавших его тоскливыми лицами зеков У них глаза беспризорных детей. Бригадир натянул кепку голосом доезжего, подзывающего нерадивую собаку, окликнул Шершавова. «Капитан, иди сюда!» Капитан почувствовал настроение бригадира, потому, не искушая судьбу, охотно подчинился. «Слушаю, сергеевич видишь того катаржанина?» — спросил Упоров, указывая в сторону отца Кирилла, что стоял у засохшей, потерявшей ветви и корулиственницы. Проверяешь мое зрение — вижу, скелет как скелет, а че тут замечательного? Он должен иметь дело и приносить бригаде пользу. Научить работать дистрофика нельзя, к обеду сдохнет. Плохо себя знаешь, капитан На том бригадир закончил, не очень вежливо, с намеком, задев шершавого плечом, направился к отвалу. — Ладно, попробую. Трагично выдохнул зек не приминув еще раз коснуться душевной боли. — Веришь, нет? Как подумаю, что есть люди на свете, которые могут чужой спирт своим поганым ртом пить, сердце кровью обливается. — Кстати, — капитан уже спрашивал в спину, — оно что-нибудь умеет? Это роковое недоразумение. Сумеет, чему научишь. Упоров с опаской поглядел на измученного голодом, но удивительно спокойного, независимого от своих телесных страданий человека. Тряхнул головой, чтобы отогнать незаметно приплывшие мысли, от коих начинала разружаться душа и добрелось сердце. Но он закрепил свою победу угрозой запомни капитон сегодня тебе отпущен последний грех